послесловия переводчика. Немного о прототипах и параллелях. Японский прозаик, поэт и переводчик Хори Тацуо, 28 декабря 1904-28 мая 1953-го, широко известный как у себя на родине, так и за ее пределами, родился в Токио. Его отец, Хори Хамоноская, был песцом Токийского окружного суда. Он происходил из военного сословия, из рода некогда нёсшего службу в княжестве Хане Хиросима. Мать будущего писателя Нисимура Сигэ, происходившая из семьи разорившегося столичного торговца, не была законной женой Хори Хаманоска. Хори признал мальчика своим наследником, но Сигэ отдать сына в семью Хори отказалась. Позже в 1908 году она вышла замуж за ювелира-гравёра. Камедзё Матсукити, который принял её в дом вместе с ребёнком, окружённый заботами матери и отчима, родной отец мальчика скончался в 1910 году. Татсуо провёл детские и отраческие годы относительно спокойно и благополучно. Значимым для будущего писателя стал 1923 год. В январе Хори Татсуо познакомился со стихотворным сборником Хагевара Сакутаро. Аонеко. Примечание. Синяя кошка. Японский. Конец примечания. Стихи произвели на юношу такое сильное впечатление, что он сам взялся за перо. В мае, благодаря содействию директора школы, в которой обучался, он был представлен писателю Муро Сайсею и вместе с ним впервые посетил Каруидзаву. А в сентябре произошло великое землетрясение Канто. Ставшая самым разрушительным за всю историю Японии, оно унесло жизни многих людей, и в том числе жизнь матери Хори. Муру Сайсэй записал тогда в дневнике, что Хори в одну ночь словно повзрослел на несколько лет, а зимой у юноши развился плеурит. Болезнь протекала настолько тяжело, что он даже задумался о возможности печального исхода. Худшие опасения не оправдались. но болезнь легких осталась с ним на долгие годы и в конечном итоге стала причиной ухода из жизни. В том же 1923 году состоялось личное знакомство Хори Тацуо с Акутагавой Рюноско, во многом предопределившее дальнейший творческий путь начинающего писателя. Хотя общение их продолжалось недолго, в июле 1927 года Акутагава Рюноско покончил с собой. Среди людей безусловно оставивших след в жизни и творчестве хоре татуа нельзя не отметить еще одного человека, молодую девушку, вчерашнюю выпускницу женского колледжа искусств, родом из города Имабари, префектура Эхима, Яно Аяко. Молодые люди познакомились в июне 1933 года в Каруидзаве, а в сентябре следующего, 1934 года, обручились. Однако и это единение трагически завершилось едва сложившись. В декабре 1935 года Яно Аяко скончалась от туберкулеза. Позже Хори Татсуо приобщился к радостям и благополучного брака и творческого признания. Пришло время, и он сам начал поддерживать и наставлять начинающих писателей, как в свое время поддерживали и наставляли его Муру и Акутагава. стал лауреатом литературных премий: сначала премии издательства Тео Корон за роман «Наоко», позже премии издательства Майните в области культуры за изданное в 1950 году собрание произведений, обзавелся, наконец, собственной дачей в Коруидзаве. Однако именно череда печальных событий, отметивших первую половину творческой и личной биографии писателя, нашла в его произведениях наиболее явное. и яркое отражение, определив как их тональность, так и до известной степени сюжетную составляющую. Автор всю жизнь сторонившийся исповедальности японской эго-билитристики не принимал ее метода, но как художник тем не менее постоянно обращался к пережитому. До 1923 года хори Тадзуо по его собственному признанию влекла тяньуть не литература. Его интересовали естественные науки и математика, и в последующие годы любовь к научным изысканиям в нем угасла, как будто не до конца. На ниве изящной словесности он продолжал теоретические студии, анализируя художественные методы других писателей и выводя формулы для собственных работ. Эта деятельность в полной мере отражена в его критических статьях, литературоведческих очерках, эссе. угадывается по подбору произведения для перевода. Вдохновение вдохновением, но писатель прекрасно знал, что делает, почему и зачем. Не все по его оценкам удавалось сразу, чего-то он добивался после серии более или менее удачных попыток, но каждый текст неизменно предварялся кропотливой работой мысли. Не приходится поэтому удивляться, что проза хоре татуа многослойна, тесно вплетена в историко-культурный контекст. и содержит многочисленные отсылки к произведениям мировой литературы и искусства, как демонстративные, так и завуалированные, выдающие ту самую предваряющую работу автора, как теоретика литературы. Соответственно, трактовать прозу Хори Тацуа можно с самых разных позиций, но выделяются среди творческих ориентиров писателя две доминанты, знания которых, как представляется, способны существенно повлиять на восприятие некоторых Прежде всего ранних его текстов, а потому переводчик позволил себе вынести упоминания о них за рамки кратких постраничных комментариев. Речь идет об особом отношении писателя к Акутагаве Рюноске, а также его интерес к европейской и, в частности, французской литературной традиции. Смерть Акутагавы Рюноске стала для Хори Тадзуо глубокой личной трагедией и в то же время послужила причиной творческого кризиса. Он воспринял эту потерю в том числе как подтверждение несостоятельности своих писательских убеждений. Ведь в мир литературы он пришел по стопам наставника. Сам собой напрашивался вывод, что выбранный путь приведет его к аналогичному итогу: философскому тупику, духовному опустошению и физической гибели. Нужно было понять, возможен ли в его истории иной финал, и если да, то при каких условиях. В 1929 году, по завершении обучения на отделении японской литературы филологического факультета в императорском Токийском университете, Хори Тадзуо представил выпускную работу, посвященную Окутагаве Рюноске. В ней он, помимо прочего, попытался разобраться, какие воззрения наставника в конечном счете послужили причиной трагедии. И впрец, как можно заключить из его текстов, старался близких воззрений избегать. В эссе об искусстве ради искусства 1930-й Хори писал: настоящий ученик не подражает работам учителя, а начинает путь из той точки, в которой учитель завершил свои труды. Акутагава был моим лучшим наставником, и теперь передо мною слова, сказанные им в самом конце, превыше всего строка Бадлера. От конечной черты, намеченной этими словами, должна начинаться моя работа. В соответствии с заявленной установкой Хоре, подбирая новые принципиально иные ориентиры, начал тем не менее ровно с того места, на котором его покинул учитель. Последние строки текстов одного писателя переплетаются с первыми строками текстов другого. Факт о завершившейся жизни учителя служит собой тиной конвой для жизни ученика. Вероятно, поэтому во многих его произведениях прообраз персонажей определенного типа настолько узнаваем: господин А в окне, Куки в Святом семействе, писатель Мори Отохико в доме подвязами и Наоко. Все это отражение одной и той же фигуры Акутагавы Рюноска. Более того, у выведенных в тех же и некоторых других произведениях женских образов также обнаруживаются прототипы. из числа значимых для Акутагавы лиц, и даже связи между героями оказываются отголосками взаимоотношений реальных людей. Чаще всего автор сюжетно обыгрывал поздний платонический роман Акутагавы Рюноска и Катаяма Хирока, вдовы крупного банковского служащего, поэтессы и переводчицы, публиковавшей свои работы под псевдонимом Мацумура Минеко. Прототипом юной героини, героини-дочери, Называют дочь Катаямы Хироко Фусако. Примечание: женщины дома Катаяма не единожды становились музами хоре Татсу. При этом писатель не всегда заботился о том, чтобы скрыть источник своего вдохновения. Например, в первом варианте текста навелла «Окно» учитель главного героя списанный с Акутагавы Рюноска и хозяйка дачного домика списанная с Матсумуро Минако. именовались просто господин А и госпожа М. И лишь позже, при переиздании произведения, госпожу М сменило чуть менее прямолинейное именование госпожа О. Напротив, в поздних текстах Акутагавы-Рюновская женский образ, за которым исследователи склонны видеть Катаяму Хироко, появляется нечасто. Пожалуй, наиболее подробно он прописан в рассказе «Три почему». 1927. Царица Савская не была красавицей, да и годами превосходила Соломона. Но эта женщина была наделена редкостной мудростью. Беседуя с ней, Соломон чувствовал, как у него от восторга подскакивает сердце. Но в то же время царица Савская внушала Соломону страх. Рядом с ней он, казалось, утрачивал свою мудрость. По крайней мере, ему было трудно определить. Чьей мудростью он больше гордится, своей или собственной, или царицы Савской. Перевод Татьяна Ритко Добровольская. При этом некоторые исследователи отмечают, что Акутагаву Рюноская, Хори Татсо, Катаяму Хирока и ее дочь Фусако в действительности могли связывать отношения весьма сложные и неоднозначные, что вероятно нашло впоследствии отражение в некоторых сценах, представленных в доме подвязами. Конец примечания. Разыгрывая раз за разом, словно шахматные тјут, последние годы жизни и смерть учителя Хори Татсуо опирался не только на факты биографии, но и в значительной степени на тексты Акутагавы Рюноска. Он постоянно цитирует Акутагаву, подхватывает его фразы, вводит в повествования те же образы, что фигурировали в произведениях наставника. Одна из включенных в сборник навел «Святое семейство» содержит особенно много аллюзий на позднее творчество Акутагава Рюноска. Разбросанные по тексту цитаты служат прямыми отсылками к конкретным произведениям или вызывают лишь смутные ассоциации с той или иной темой, но во всех случаях привносят в навелу новые смыслы. Примечание: так, например, появляющийся в истории сборник писем Праспера Мари́ме Оказывается, деталью вовсе не случайной, если читатель вспоминает о том, что уже встречался с этой книгой в новелле «Зубчатые колеса» (1927). Я опять уселся за стол и взялся за неоконченные письма Мареме, и опять они влили в меня какую-то жизненную силу. Перевод Натальи Фельдман. Стремление скрыть от окружающих свою слабость отличает многих героев Акутагавы. В частности, служит одной из определяющих черт главного героя в новелле «Половина жизни Дайдодзисинска» 1925-й. Вселяющий в коно Хенри тревогу прибрежный городок напоминает сразу несколько мест, описанных в той же новелле «Зубчатые колеса». Клочки бумаги, пугающие вывески, странные прохожие – все это вызывает чувство, будто хори – ведет своего героя улицами, по которым ранее проходил герой зубчатых колес, что побуждает проводить между персонажами и текстами в целом более широкую параллель и объясняет, почему Хенри не просто переживает пребывание в городке, но вспоминает якобы пережитое ранее. Конец примечания. С другой стороны, хоре татуа вероятно не был бы собой, если бы при создании текстовых коллажей ограничивался одним источником. Тем более, что на литературное поприще он вступил не только как прозаик и поэт, но и как переводчик. Его переводы и критические статьи открывали японским читателям произведения Гийома Аполлинера, Жана Кокто, Раймона Радиге, Марселя Пруста, Андре Жида, Франсуа Моряка, Райнера Марии Рильке. Подчиняясь веяниям времени, он изначально искал в западной художественной традиции основания для идейного обновления японской литературы, но в изысканиях этих зашел дальше многих своих современников. Если говорить о тех произведениях, что включены в настоящий сборник, то в частности в «Святом семействе» исследователи отмечают заметное влияние Родиге, в «Соломенной шляпке» Пруста, а в «Наоко» усматривают параллели с Тарезе де Скейру. 1927-й, Франсуа Мориака и трилогии Андре-Жида «Его уроком-женом» 1929-й, Робером 1930-й и Женевьевой 1936-й. И почти во всех произведениях Хори Тацуо, созданных до конца 30-х годов, можно найти примеры переосмысления идей и образов, почерпнутых у Жана Кокто. Словесные реверансы «В сторону Кокто» обнаруживаются в ранней прозе «Хори Тацуа» тут и там. Можно сопоставить внутренний монолог Кинуко из новеллы «Святое семейство» и Генриетте, героиня романа «Кокто», «Самозванец Тома», 1923-й. Примечание. Генриетте не спала всю ночь. Она без конца повторяла себе. «Он меня любит, но он думает, что я его не люблю, не знает, как к этому отнесется мама и мучается от этого». Она самостоятельно училась о зам любви. Нет, он не любит меня. Эта скромность заставляет его держаться на расстоянии. Он боится прослыть соблазнителем, боится, что мама его прогонит. Я одна в этом виновата. Мое безразличие заставляет его так поступать. Перевод Людмилы Дмитренко. Конец примечания. Можно вспомнить оригинальное описание приступа кашля из новеллы «Набросок смерти». Из рупора граммофона появляется маленькая ярко-красная птичка или «Морские раковины ушей» из новеллы «А-ля Рубенс». Близкие образы находятся в поэтических произведениях Кокто. Примечание. Первый образ мы встречаем в стихотворении Кокто «Ноктюрн» 1922. «Во мне костей такая роща, и вен такая синь, что там, бок о бок жить куда как проще, всем». Птицам, рыбам и цветам. Перевод Михаила Еснова. Второй в заключительной пятой части стихотворения Канны публиковалась в Собрании произведений 1917-1920 годов. Мое ухо ракушка, влюбленное в отзвуки моря. Конец примечания. Но, конечно, самый глубокий смысл в творчестве Хори Тацио. Оставили философские идеи французского мыслителя и творца. Его представления о процессе созидания, о сути и назначении искусства, о его роли в раскрытии оборотной стороны жизни, ее изнанки, смерти. Те же идеи, что последовательно и, можно сказать, концентрированно изложены Жаном Кокто в эссе «Профессиональный секрет» 1922, проходят лейтмотивом. Через большинство ранних текстов хоре Тацио. Примечание. В названном эссе мы находим такие строки: Поэзия срывает покров в полном значении этого слова. В свете заставляющем встряхнуться от оцепенения она является нагими поразительные вещи, которые нас окружают и которые наши органы чувств воспринимают чисто машинально. Бесполезно искать где-то в дальнем далеке. необыкновенные предметы и ощущения, чтобы поразить того, кто спидбодрствуя, нужно показать ему то, почему его взгляд, его сердце безразлично скользит каждый день под таким углом, с такой стремительностью, чтобы ему показалось, будто он это видит впервые, чтобы это взволновало его. Вот единственный способ творения дозволенной твари сотворенной. И далее. Поэзия в своем сыром состоянии понуждает к жизни того, кто испытывает от нее некую тошноту. Эта моральная тошнота происходит от смерти. Смерть — оборотная сторона жизни. Мы не можем увидеть ее, но ощущение, что она и есть основа нашей ткани, никогда не отпускает нас. Перевод Леонида Цевьяна. Конец примечания. Поначалу во главу угла ставилось переосмысление роли искусства, его способности открывать истинную природу явлений, пробуждать человека от бесконечных сновидений, как, например, в навеллах пейзаж, аля Рубенс или мышь. Со временем, однако, акценты смещались. Все отчетливее проступала проблема противостояния и единения жизни и смерти, получившая всестороннее раскрытие в заглавной повести сборника. Ветер крепчает. Любопытно миниатюра окно, в которой почерпнутые автором из творчества Акутагавы Рюноска и Жана Кокто образуют нераздельное сочетание. С одной стороны, предложенная Жаном Кокто характеристика творческой деятельности переносится в новеллу практически без изменений. Хори Татсуо прибегает к тем же образам: сон и пробуждение чувств, обнаружение особого ракурса взгляда. С другой стороны, эти образы используются им прежде всего как составляющие ответной реплики на высказывание наставника, которая легко, симметрия текстов, примечательная, обнаруживается в небольшой новелле Акутагавы, напечатанной в 1919 году в газете «Токио Нити-Нити Симбун» под тем же названием «Окно» и представляющей иносказательное описание судьбы Творца, пребывающего в плену идей. В одном своем эссе «Два-три воспоминания» (1942) Хори Татсуо писал мысленно, возвращаясь к годам учебы в старшей школе. Кем я больше всего хотел тогда стать? Так это поэт-философер, поэт-философ, каких прежде в Японии еще не бывало. Читатель может оценить как поэтичность прозы писателя, так и ее философскую наполненность. Не вызывает сомнений, что затейливые текстовые коллажи Создавались хоре татсуо не из одной лишь праздной игры ума. Он испытывал настоятельную потребность ответить на вопросы, жизненные и творческие, которые оставили по себе покинувшие его люди. Потребность эта вылилась в многолетний философский поиск, ставший по сути еще одной сюжетной нитью подспудно связывающей все его творения. Если в процессе чтения чуть сместить фокус зрения, Чуть увеличить дистанцию, подобрав то самое уникальное расположение объекта, можно заметить, что все звенья от восторженного вопроса «Так что же это такое?» заданного в изумлении, которое испытываешь, когда открываешь новые виды, до уверенного заключения той же колеей снова пройдет кто-то похожий на меня, занимают свое место в непрерывной цепи размышлений. Остается отметить, что при знакомстве с прозой писателя. возникает порой ощущение, будто подспудная эта связь становится смущающей явной и сильной. В рамках настоящего сборника подобное притяжение ощущается между повестью «Дом подвязами» и романом «Наоко», что объяснимо. В данном случае идеяная и сюжетная близость текстов переросла, по крайней мере со временем, на определенном этапе в их формальное единство. Повесть «Дом подвязами». приняла знакомую нам форму не сразу. В октябре 1934 года в литературном журнале Бунгэсунджу был опубликован текст, который сегодня известен как ее первая часть. Следующие семь лет она существовала именно в таком независимом и лаконичном варианте, и это дает основание предполагать, что изначально именно таковой она и задумывалась. Примечание. Нельзя сказать, что практика публикации произведений частями по мере их создания была для Хори Татсуо чем-то необычным, как и для многих других японских писателей того времени. К примеру, повесть «Ветер крепчает» тоже публиковалась фрагментами в разных литературных журналах на протяжении двух лет, с декабря 1936 по март 1938 года. И все же хронологический разрыв между подобными публикациями был обычно не слишком велик, однозначно менее семи лет. Конец примечания. Лишь в сентябре 1941 года, через полгода после первой публикации романа Наоко, состоявшейся в мартовском выпуске журнала Теокорон, повесть обрела продолжение. Истории 1941 года создавались писателем, судя по всему, с оглядкой на историю, созданную семью годами ранее. Сочнив для повести новый финал, автор восполнил недостающие звенья, и в ноябре того же года дописанный дом подвязами и Наоко были изданы вместе, причем не просто под одной обложкой, а как части единого целого. Так возник своеобразный роман-диптих под общим названием Наоко, собиравшийся целых семь лет и обретший в итоге весьма необычную структуру, асимметричную, многоярусную. с неожиданным послесловием посреди продолжающегося повествования, закономерно напоминающую слепок с развернутого во времени стихийного творческого акта. Примечательно, что дом подвязами и на око до сих пор фигурируют и как самостоятельные, хотя сюжетно взаимосвязанные произведения, и как часть романа или романа-диптиха. Но двойственность это настолько любопытно. Что сохранение ее можно счесть скорее плюсом, иногда запечатленный процесс поиска ответа сам по себе красноречивый ответ. Екатерина Юдина